И не обиделся ли великий визирь на дерзость своего секретаря? Нет, Ваше Светлость, отвечал я несколько смущённый вопросом герцога. Басня напротив повествует, что он всячески наградил его. Зенгиру повезло, заметил он серьёзным тоном. Далеко не всякий министр позволил бы читать себе нравоучения. Однако, добавил он, прекращая разговор и приподнимаясь, Король должен скоро проснуться, мои обязанности призывают меня к нему. С этими словами он быстро направился ко дворцу, видимо недовольный моей индуской басне, так как по дороге не сказал мне ни слова. Я последовал за ним до дверей королевской апочевальни, а затем понёс находившиеся при мне бумаги туда, откуда их взял. И зашёл в кабинет, где работали оба секретаря-переписчика, которые также сопровождали двор. Что с вами, синьор Сантильяна? воскликнули они, заметив меня. Вы так расстроены? Не случилось ли с вами какой-нибудь неприятности? Находясь под впечатлением неудачи с пречьей, я не смог скрыть от них своего огорчения. Когда я передал им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 что вы у меня больше не служите. Секретарь не стал бы печалиться по поводу увольнения, если бы ему заплатили тысячи дукатов и позволили сыскать себе другое место. Но как только он вышел от кардинала, его задержал Аль-Гвасил и отправил раба Божьего в Сигавийскую крепость, где он долго находился в заключении. Этот исторический эпизод нагла на меня ещё больше страху. Я ещё в себя конченным человеком и не будучи в состоянии утешиться,